Издательство 1С паблишинг» и студия «МДМ Vision представляют. Пётр Жгулёв. Город Гоблинов. Книга 12. Земной доминион. Глава 1. Защита периметра. Уровень 34, 26 из 4080 очков системы. Ци – 16 тысяч из 16 тысяч. Мана – 30 799 из 30 799. Прана – 2099 из 2099. Пси – 1599 из 1599. Внутреннее море – 100 тысяч из 100 тысяч. Резерв доспеха «Мана» — 25 тысяч из 25 тысяч. Очков заслуг — 8. 26 сентября 2024 года. Вам предложена миссия «Ц плюс ранга» — защита периметра. Желаете перенестись на внешнее поле боя? Количество слотов не ограничено. Теоретически... «У меня был навык, который позволял отменить миссию, изменив формат предстоящей схватки, но глупо сопротивляться неизбежному. Земные боги должны попытаться встретить врагов на дальних подступах к нашему миру и не мне этому мешать. Мне оставалось только как можно лучше выполнять отведенную роль, чтобы получить свою долю опыта и минимизировать потери среди союзников». Спустя мгновение до меня донесся звук колокола, заменяющий неблагозвучную сирену боевой тревоги. В конце концов мы находились в главном храме нашего мира. «Похоже, пора начинать. Ты прав», кивнула Ева. «Блинк, блинк, блинк, полет». Спустя несколько секунд я оказался на освещенной площадкой, на которой была собрана техника и спешно выстраивались солдаты. Дав им несколько минут положенных по нормативам, я решил привлечь внимание к начальству в моем лице. По крайней мере, погоны на моем виртуальном мундире были уже генеральские. «Шар истинного света!» Новый источник, зажегшийся за моей спиной, заставил взгляды обратиться к небу, и я опустился на небольшую трибуну. Микрофона тут не оказалось, но в нем не было необходимости. «Массовая передача голоса!» как мы и опасались враги вновь пытаются проникнуть в наш мир но сегодня сражение будет идти по нашим правилам мы встретим их на подходе и уничтожим сейчас я открою портал и лично проведу вас всех на внешнее поле битвы мой голос усиленный духовной энергией разошелся во все стороны достигнув каждого из тех кого должен был достигнуть и на меня устремились тысячи взглядов «Не нужно беспокоиться, мы гораздо сильнее. Наши боги могущественны, а технологическое превосходство подавляющее. Вы все получили доспехи и системное оружие, а значит сможете получить уровни, очки параметров и карты навыков». Традиционное напоминание о добыче. «Я не знаю, с кем именно нам придется столкнуться, но для монстров-люди лишь пища, и каждый сраженный вами противник — это спасенные жизни, бесчисленные тысячи, миллионы спасенных жизней». Напоминание о том, ради чего мы на самом деле сражаемся. «Возможно, некоторые из нас умрут, но умрут героями, и обещаю, об их семьях позаботятся». Впрочем, если среди вас есть те, кто не хочет участвовать в предстоящей битве, то просто оставайтесь на месте, не входите в портал. И иллюзия выбора. Случайных людей здесь не было, а пойти на попятную на глазах у товарищей, сохранив самоуважение, довольно сложно. Если даже трусы найдутся, то невелика потеря. Блинк, блинк, блинк. Я переместился к стоящему в стороне доспеху Звездного Паладина и, открыв при помощи ключа, забрался внутрь. К сожалению, использовать боевую форму выше де ранга я при этом не мог, иначе просто бы не влез. Но и ее вполне достаточно, чтобы при необходимости покинуть меха и продолжить схватку. Ремни обхватили тело, а створки закрылись, погружая меня в темноту. Впрочем, ненадолго. «Подключение установлено. Синхронизация сто процентов». «Слияние!» «И теперь я был не человеком, запертым в кабине меха, а звездным паладином, вершиной технологии космической империи, одним из пяти мехов, имеющихся в нашем распоряжении. Я поднял руку, в которой было зажато копье, и солдаты отреагировали дружным ревом. Пройдя в ангар, я достиг точки выхода и, потянувшись к ней, открыл переход». врата в малый домен!» «Я первым вошел во врата, а за мной пошла боевая техника, танки, БТРы, самоходная артиллерия, машины поддержки, плюс четыре паладина, оставлять которых в резерве не имело смысла. Даже если посадить в них вольных игроков, которые протащат мехи в личную комнату, в стандартные врата миссии они просто не пролезут. Поэтому в них сидели те, кто согласился потратить очки на покупку и прокачку не самого практичного навыка до уровня мастера». Хан, Сайка, Радяха и, к сожалению, Ева. «Василий, может, все же останешься на защите храма?» «Ева, я один из сильнейших игроков и не настолько глубоко беременна, чтобы бежать от схватки, в которой будут участвовать все, и от результатов которой зависит судьба нашего мира. Василий, преувеличение!» «Ева, ты сам говорил, что будет не очень опасно!» Василий, безопасность понятие относительное, предсказать потери заранее невозможно. Ева, раз я не пойду в башню, то должна проявить себя хотя бы сейчас, иначе от моей репутации мало что останется. Обещаю, я буду предельно осторожна. Василий, возникнет угроза, сразу эвакуируйся. Ева, конечно. «Ева наверняка верила в обещание но я сильно сомневался, что она бросит союзников, если станет действительно жарко. Возможно, мне стоило воспользоваться предложением Яниса и взять не только мехи, но и прилагающихся к ним пилотов. Впрочем, и тогда она вряд ли захотела бы остаться в стороне, а внутри меха все же гораздо безопаснее». «Принять миссию защита периметра». «На этот раз я находился внутри малого домена, поэтому меня никуда не переместило». Временные лимиты тоже не действовали, и дойдя до врат, я мысленно потянулся к ним, отдавая приказ на открытие. К сожалению, искажения не позволяли различить, что нас ждет на той стороне, так что проверять предстояло на практике. Каин, не беспокойся, врагов вокруг точки выхода немного. Василий, спасибо. Впрочем, я никак не показал, что знаю обстановку, и хотя порядок действий также был согласован, не поленился всё ещё раз проговорить. «Первыми идут паладины! Ваша задача – зачистить плацдарм!» Рисковать ими не хотелось, но защитные поля, броня и огневая мощь гарантировали выживание даже в самом худшем случае, а долго они там одни и не останутся. «Штурмовой отряд!» Тяжеловооруженная пехота, целью которой было добить выживших и занять периметр, ну или, если нам не повезло оказаться в центре вражеской армии, отвлечь внимание от паладинов. «Игроки!» Игроки отдела, облаченные в звездные доспехи, в их способности выжить я не сомневался, по крайней мере, если речь шла о ветеранах, а не новичках, присоединившихся в последние месяцы. «Следующий отряд! Не тормозим!» Дальше техника и солдаты потекли на ту сторону целым потоком, правда, это было не бесплатно, уровень насыщенности энергии домена постепенно падал. «Закрыть врата в малый домен!» И тем не менее, я перекинул всех. Порядка двадцати тысяч солдат, которые в случае нашего поражения не смогут вернуться самостоятельно. Последняя машина въехала во врата, и я шагнул следом, присоединяясь к начинающейся битве. «Внимание! Вы находитесь на внешнем поле боя! Уничтожьте всех противников! Защитите землю!» к этому моменту немногочисленные монстры были уничтожены а вокруг точки высадки стремительно вырастал укрепленный периметр копать землю тут было бесполезно так что больше всего он напоминал древний гуляй город ну или лагерь колонистов времен завоевания америки техника скреплялась цепями из грузовиков выгружались материалы для баррикад а на поднимаемых вышках размещались снайперы и пулеметчики иначе говоря все работало и без моего мудрого руководства что позволяло спокойно оглядеться «Количество игроков – 39 321». Главная проблема заключалась в отсутствии лимита, без которого отказаться от миссии могли немногие, а значит, в отражении вторжения примут участие большинство земных игроков. Впрочем, эти цифры не учитывали нашего лагеря, в котором размещалось порядка 20 тысяч солдат, и немногочисленные монстры, которых выкидывало поблизости, чаще тут же обращались в бегство, даже не пытаясь приблизиться. Возможно, они хотели крови, но тупыми не были. Тем не менее, сбежать удавалось немногим, и судя по тому, что пули снайперов прекрасно работали, никакой божественной защиты у тварей нет. Количество врагов 147 281. И при таких раскладах трехкратное превосходство в численности им ничем не поможет. В основном нам противостояли разного рода инсектоиды, стаи гигантских крыс и обезьян, иначе говоря, существа, не представляющие особой угрозы, если не считать за таковую нашу собственную жадность. «Внимание! Миссия защита периметра обновлена! Доступна свободная охота! Желаете перенестись в иную точку? Да, нет!» «Не расслабляемся!» Монстры по какой-то причине появлялись на отдалении от людей, и для того, чтобы получить очки опыта, нужно было покинуть лагерь, и это несло определенные риски. «Игроки, вперед, добиваем!» И солдаты хлынули, вонзая клинки в умирающих монстров или притворяющихся таковыми. Далеко не все твари были лишены инстинкта самосохранения. Тем не менее, пока обходилось без потерь, по крайней мере без возвратных, а прокушенную крысой руку можно и отрубить. Шутка. Назад! Мы были своего рода жерновами, которые должны перемолоть монстров, и боги помогали нам в этом, направляя их поток к лагерю. К сожалению, у противников тоже нашлись лидеры, которые организовали твари, и теперь те не пытались лезть ближе, а скапливались по периметру, держась на безопасном расстоянии и наращивая численность. Точнее, на расстоянии, которое ошибочно казалось им безопасным. Артиллерия! Первые же разрывы снарядов положили десятки монстров, оставшиеся поспешно отошли еще дальше, что, в принципе, и было целью. Где-то в стороне шли схватки, и к нам периодически перекидывало игроков, многие из которых нуждались в помощи. «Призвать рабов!» «Еще 248 бойцов!» «Конечно, я рисковал потерять часть своей карманной армии, но вряд ли потери будут велики, а выжившие станут сильнее, и, что немаловажно, сильнее стану я сам». «Сегодня вам повезло», — обрадовал их я, «у вас есть уникальная возможность познать преимущество темного пути и получить немного очков опыта, или много, зависит от вас самих, но помните, половина моя». «Треть звучит лучше», — улыбнулась Кара. «Тебе так не кажется? Считаешь, что вам хватит и третий?» «Она шутит, господин!» — вмешался Хань. «Половина вполне справедливо Кого мы должны убивать? Тех монстров?» «Тех, чей статус горит красным», — оставил тему я. «Помогайте защищать лагерь или, если достаточно сильны, соглашайтесь на перенос и отправляйтесь на охоту. Боги укажут вам путь». Впрочем, большинство практиков предпочли остаться в лагере, поскольку понимали, что самая крупная битва должна была разразиться именно здесь. Огонь по готовности! И когда численность монстров вокруг перестала увеличиваться, они хлынули в атаку со всех сторон, пытаясь как можно быстрее достигнуть нашего лагеря. Отличный план, надежный, как швейцарские часы. Большинство из них полегли еще на подходах, от артиллерии, пуль или подорвавшись на радиоуправляемых минных полях. «Плазменная пушка!» Моей целью были птицеподобные монстры, стая которых сумела прорваться в лагерь и обрушилась на стрелков, заставляя их отвлекаться. Тем не менее, их было не так уж много, они прекрасно горели и быстро закончились. «Приготовиться!» Я не стал оставаться внутри периметра. Подпрыгнув, перескочил через танк и оказался снаружи, прямо на пути накатывающейся волны. Энергия копья! Рассечение! Прыгнувшая на меня гигантская крыса распалась двумя половинками, а затем я перестал считать количество тех, кого прикончил. Низкоуровневые монстры просто не могли прокусить мою броню, и вскоре мои ноги покрылись кровью монстров практически до колена. Внимание! Вы получили 56 ОС... На этот раз я не горел желанием получить уровень и тут же слил часть полученных очков на прокачку одного из навыков. «Внимание! Навык «Полёт» повышен до пятого уровня. Вы выбрали дополнительное свойство «Скорость 3». «Внимание! Связь с сервером стабильна». «Внимание! Полёт е -ранга преобразован в реактивный полёт Д-ранга». «Силы вашего навыка достаточно, чтобы выйти за пределы планетарной атмосферы». Иначе говоря, потратив некое количество маны, я мог бы оказаться в космосе. Или что куда лучше резко набрать скорость, отрываясь от противника? Внимание, реактивный полет переименован в полет. Правда, сейчас это не имело особого значения, потому что я не прекращал сражаться, подловив попытавшуюся прошмыгнуть мимо золотую обезьяну. Внимание, вы получили три ос Все же в мирах системы слабость практически преступление, и я помнил времена, когда пара таких тварей вполне могла меня загрызть. Внимание! Навык рывок повышен до пятого уровня. Получено дополнительное свойство скорость 2. Внимание! Рывок еранга преобразован в управляемый рывок Д-ранга. Вы можете менять направление движения и останавливаться во время действия навыка. В принципе, навык и до этого был управляемым, но мне приходилось использовать опору, что было довольно травмирующим способом. Надеюсь, теперь будет попроще. Внимание, управляемый рывок переименован в рывок. В какой-то момент оставшиеся в живых монстры разом обратились в бегство, откатываясь от нашего лагеря и оставляя за собой множество трупов. И если судить по статистике, игроков погибло всего ничего, а вот врагов уже большинство. «Количество игроков — 39 тысяч 32, количество врагов — 17 тысяч 281». Хотя те, что остались, были самыми сильными, хитрыми и осторожными, ну или просто везучими. Я вонзил копье еще в одну золотую обезьяну, которая ползла прочь, оставляя за собой кровавый след. «Внимание, вы получили семь ОС». Возиться с ранеными монстрами, чтобы пополнить зоопарки и лаборатории, я не видел смысла. Пусть даже они пришли к нам не по своей воле, но если бы добрались до городов, то сдерживаться не стали. Ева, выглядит не очень сложно. Василий, подозреваю, ничего еще не закончилось. Внимание, на внешнее поле боя прибывают союзные подкрепления. Количество игроков 52 132. Судя по численности, речь о новоинициированных игроках, которые проходили обучение и только сейчас присоединялись к битве. «Внимание! Миссия защита периметра обновлена! Дополнительно! На поле боя прибыли новые игроки! Помогите им выжить!» Иначе говоря, сейчас сильным игрокам уже не имеет смысла оставаться в лагере, пришло время вольной охоты, о чем явственно намекало и сообщение, вновь появившееся перед моими глазами. «Желаете перенестись в новую точку?» Именно так и должны были действовать земные боги в подобной ситуации. Сначала перемолоть волну монстров, а затем прикрыть новобранцев опытными игроками. Отличный план, надежный как... Впрочем, не будем опять поминать в суе всем известное швейцарское изделие. «Массовая передача голоса» приоритет защита лагеря юнитам также оставаться на позиции на охоту уходят только игроки выше десятого уровня или практики по меньшей мере стадии ядра я ухожу но остальные паладины остаются хан за главного хан принято как ни странно никаких возражений со стороны жены не последовало возможно до боя она могла проявить свои воли а после высказать претензии но приказы соблюдала «Внимание! Вы покинули рейд! Вы перемещаетесь в новое место!» Я оказался чуть в стороне от схватки, если так можно назвать бегство одного из новоявленных игроков от сразу десятка золотых обезьян. Не самые могучие противники, но при таком численном преимуществе у парня не было ни шанса. «Плазменная пушка!» Первая же очередь подрубила нижние конечности всей стаи разом, а потеряв мобильность, особой угрозы они уже не представляли. Просто консервированный опыт. «Кадис, верно?» — прочел Яник, новичок первого уровня. «У тебя есть системное оружие?» «Да, копье, как и у вас». Ничего удивительного. Этот вариант и раньше был популярен, а с появлением школы и вовсе угрожал стать доминирующим. Но то, что он его не бросил, а убрал в карту, уже неплохо. «Добей их, если хочешь выжить. Я... Или просто отойди подальше и прыгай к следующей точке. Там будут монстры? Возможно. Но если боги будут к тебе милостивы, то ты увидишь наш лагерь». «Вы не можете перенестись, пока рядом находятся враги». Довольно раздражающее правило в некоторых случаях, но для того, чтобы обойти его, достаточно было разорвать дистанцию метров до десяти. Перед тем, как исчезнуть, я еще успел увидеть, как игрок вонзает копье в пасть первой из обезьян. «Внимание! Вы перемещаетесь в новое место!» И пара крыс, наседающих на еще одного новичка с копьем. Будь тварь одна, писец наверняка бы справился и сам. Но пока одна отвлекала, вторая обходила сзади, а стены, которая могла бы прикрыть спину, тут не имелось. «Рывок! Внимание! Вы получили 14 ОС!» Я просто снес заходящую сзади крысу, но парень отвлекся и тем самым совершил непростительную ошибку. Второй монстр прыгнул, и копье скользнуло по плечу, не сумев остановить тяжелую тушу. «Молния!» Заряд задел обоих, но крыса дернулась, так же промахнувшись мимо открытого горла. А вот брошенное мной копье пробило тварь насквозь. «Ты как, живой?» «Кажется, я уж думал, мне писец «Не писец, а крышка», — поправил я. «Дотронься до древка». Ничего объяснять или уговаривать не пришлось. Парень хоть и с трудом, но встал на колени и выполнил приказ, получив сразу второй уровень. «Спасибо. Не думал увидеть живую легенду. Можно автограф?» «К сожалению, у меня нет ручки». Я отозвал копье в карту, находящуюся в одном из слотов быстрого доступа, и тут же призвал обратно. «Тогда посоветуете, что мне делать дальше?» «Переносись к следующей точке», – отозвался я, – «и так до тех пор, пока не увидишь наш лагерь, там тебе помогут». «И как я его узнаю?» «Спутать его с чем-то не получится». «Внимание! На внешнее поле боя прибывают новые противники. Количество врагов – 1 миллион 7 тысяч 12. Локация заблокирована». «Твою же! Кажется, нам всем писец да?» и «Я хотел сказать...» «Крышка!» Выглядело довольно похоже, но даже если все вокруг рушится и горит, лидер должен демонстрировать уверенность, так что согласиться с подобным утверждением я не мог ни при каких обстоятельствах, ну а в данном случае я так еще и не считал. «Ты слишком пессимистичен», — ответил я, — «боги не дадут нам погибнуть, и наша задача просто продержаться до того, как они вмешаются». Правда, произойдет это не сразу, и с текущего момента битва начинается всерьез, ведь стоящие за нападением внешние боги явно планируют одним ударом вырезать всех земных игроков.